«Здесь мы можем свободно поговорить. Садись, Геральт!» Больше всего в мастерской бросалось в глаза внушительное количество книг. Именно они занимали большую часть просторного помещения. Толстые томищи заполняли шкафы. Прогибали полки стеллажей. Громоздились на сундуках и комодах. На взгляд ведьмака книги стоили целого состояния. Не было, разумеется, недостатка в других типичных элементах декора. Чучели крокодила. висящий под потолком рыба-ёж, покрытого пылью скелета и солидной коллекции банок со спиртом, содержащих, пожалуй, любую пакость, какую только можно себе представить. Скалопендр, пауков, змей, жаб, а также неисчислимое множество человеческих и нечеловеческих органов. Были там даже гомункулос. Или что-то, что напоминало гомункулуса, но с таким же успехом могло оказаться копчёным младенцем. На Геральда коллекция впечатления не произвела. Он полгода жил у енифер в Энгерберге. А Йеннифер располагала еще более интересным собранием, содержащим даже невероятных размеров фаллос взятых кажется, от горного тролля. Было у нее не совсем удачно выполненное чучело-единорога, на спине которого она обожала заниматься любовью. Геральд читал что если существует место еще менее пригодное для любовных игр, так это, пожалуй, только спина единорога живого, в отличие от него, считавшего кровать роскошью и ценившего все мыслимые возможности, предоставляемые этим чудесным предметом мебели. Енифер была на удивление изобретательной. геральд вспомнил приятные моменты, проведенные с чародейкой на крутой крыше, на балконе, причем чужом, на перилах моста, раскачивающейся на бешеной реке лодки во время левитации в тридцати саженах над землей. Но хуже всего был единорог. Наступил все же счастливый день, когда кукла сломалась под ним, развалилась и разлетелась на куски, подбросив массу поводов для смеха. «Что тебя так забавляет, ведьмак?» спросил Истрид, присаживаясь к длинному столу и уставленному неимоверным количеством ислевших черепов в косте ржавых железяк. «Всякий раз, когда я вижу такое...» Ведьмак уселся напротив и указал на банки из клянки. «Я задумываюсь...»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 «Потому что относительно содержимого баночки ты промахнулся. Но тебе доводилось использовать такую кровь, правда?» «К некоторым заклинаниям я слышал, и не приступишь, если под рукой нет крови девушки. Лучше всего убитой во время полнолуния молнии из тесного неба. Чем интересна такая кровь лучше крови старой проститутки, которая с пьяну свалилась с чистокола?» «Ничем», — согласился чародей, мило улыбнувшись. Но если вылезет наружу, что эту роль практически столь же успешно может выполнять кровь хряка, которую гораздо легче добыть, то любой голодранец примется экспериментировать с чарами. А вот если голодьбе придется набирать в бутылочку и использовать так заинтересовавшую тебя девичью кровь, драконьи слезы, яд белых тарандулов, бульон из отрезанных ручек новорожденных или из в полночь трупа, то у многих, уверяю, отпадет охота. Они замолчали. Истрид, казалось, в глубокой задумчивости, постукивал ногтями по лежащему перед ним потрескавшемуся коричневому, утратившему нижнюю челюсть черепу и при этом указательным пальцем вводил по зубчатому краю отверстия изъяющего височной кости. геральд ненавязчиво посматривал на него и пытался сообразить, сколько же чародею может быть лет. Он знал, что наиболее способные умели заморозить процесс старения перманентно в любом возрасте. Мужчины ради репутации и престижа предпочитали возраст более преклонный, зрелый, говорящий о знаниях и опыте. Женщины типа Йеннифер меньше заботились о престиже, а больше о привлекательности. Истрид выглядел не старше верных сорока, у него были слегка сидеющие прямые, доходящие до плеч волосы и многочисленные, придающие серьезности морщинки на лбу.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 Я их понимаю, потому что мне, как и им, пришлось крепко потрудиться, чтобы овладеть искусствами чернокнижника. И еще совсем мальчишкой, когда мои ровесники бегали по полям с луками, ловили рыбу или играли в чёт-нечёт, я кропил над манускриптами От каменного пола в башне у меня ломило кости и болели суставы. Летом, разумеется. Потому что зимой хрустел лёд на зубах. От пыли, старых свитков и книг я кашлял так, что глаза лезли на лоб.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 Я пытаюсь объяснить тебе причины, по которым чародеи не любят сельских знахарей, заклинателей, целителей, ведьм и ведьмаков. называй это как хочешь, даже обычной завистью, но именно в этом причина антипатии. Нас злит, когда мы видим в руках профанов и халтурщиков искусства магии, которую нас научили воспринимать как элитный дар, привилегию наилучших и священную мистерию, даже если это дедовское, бездарное, достойное смеяние магия. Поэтому мои коллеги тебя не любят». «Я сказать по правде тоже». Геральту уже надоела дискуссия. Окольные разговоры, его охватило неприятное чувство беспокойства, которое действовало как улитка, ползущая по шее и спине. Он посмотрел прямо в глаза и истриду, стиснув пальцами край столешницы. «Мы говорим о Енефер верно». Черодей поднял голову, продолжая потихоньку постукивать ногтями по лежащему на столе черепу.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 «Как ни говори странной искренности, столь редкой у людей вашего круга. Какова цель твоей искренности?» «Самая прозаичная», — вздохнул чародей. «Видишь ли, именно ты мешаешь, енифер принять решение. Поэтому я прошу тебя отойти в сторону. Скрыться из ее жизни, перестать мешать. Короче, отправляйся к чертовой матери. Лучше всего втиху и не попрощавшись. Как по ее словам ты привык поступать?» «И верно».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 «Не вижу причин для отказа. Почему же? Разве твоя странная просьба не простое предостережение, предваряющее молнию или какое другое не менее веселенькое действо? А может, она будет поддержана неким более звонким аргументом, суммой, которая шарашит жадного ведьмака? И сколько же ты намерен заплатить, чтобы я уступил тебе дорогу к счастью?» Чародей перестал постукивать по черепу, положил на него руку, сжал пальцы. Геральт заметил, как побелели фаланги. — Я не хотел оскорбить тебя таким предложением, — сказал чародей. — Я был далёк от этого. — Но если Геральт… — Я, чародей, не из последних. Я не считаю нужным похваляться всесилием. Но многие из твоих пожеланий, будь ты захотел бы их высказать, я мог бы исполнить. Некоторые, например, вот так же просто. Он небрежно махнул рукой.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 «Не можешь. Для тебя это ничего не значащие слова. Ты волочишься за Йеной, тешаясь, словно ребенок минутной симпатией, которой она одаряет. Ты словно одичавший кот, в которого все кидают камни. Мурлычешь, радуясь тому, что нашелся кто-то, кто не брезгует тебя приласкать. Понимаешь, что я имею в виду?» «Знаю, понимаешь, не дурак, это ясно. Так что сам видишь, у тебя нет права отказывать мне, если я вежливо прошу».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 Будто она колебается, и причина ее колебаний я... А это уже мое право. Если она колебается, то надо думать не без причины. Вероятно, я что-то все же ей даю, хоть, возможно, для этого у ведьмаков словарей нет нужных слов. Послушай, послушай ты, говоришь, когда-то она была с тобой. Как знать, может, не я, а ты был всего лишь ее мимолетным увлечением, капризом, игрой эмоций.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 Истрид подвинул череп поближе. Погладил. Рука к огорчению Геральда даже не дрогнула. По-твоему, это дает какие-то права? Только одно. Право делать выводы. так «Та Протянул чародей. «Прекрасно. Ну что ж, со мной она была сегодня утром. Сделай вывод, имеешь право. Я уже сделал». Молчание длилось долго. Геральд отчаянно искал слова и не нашел ни одного. «Пустая болтовня», — сказал он наконец, вставая злой на себя, потому что прозвучала это грубо и глупо. «Ухожу». «Иди к черту!» — так же грубо бросил Истрид, не глядя на него.